Глава десятая Ультиматум Кайдена грохнул, как выстрел из главного калибра, заставив всех в зале вздрогнуть. Я искоса посмотрела на капитана Валериуса. Судя по его напряженному лицу, он как раз просчитывал все возможные варианты, и каждый из них, очевидно, вел к катастрофе. Перспектива самому разгребать всю сложившуюся ситуацию, в научных кругах ее называют «фекалии», ему точно не хотелось так же, как и воевать на два фронта. Переговоры напомнили капитану древнюю карточную игру козел. Кто знает, какой еще козырь вынет виканта из рукава, а потом добьет второй козырной, что приклеил к сиденью стула жвачкой. Пират оказался непрост. Капитану хотелось, чтобы это была шпана, которую можно было купить, запугать или уничтожить одним залпом. Но перед ним стоял лорд Викант. Наследник могущественного дома, который пришел не просить, а требовать свою поправу. И с его требованиями придется считаться. Вероятность того, что капитан Валериус пойдет на открытую конфронтацию в присутствии лорда Каэлана, составляет 4,7%. Монотонно прожужжал мазер у моего уха. Рекомендую приготовиться к длительным и утомительным переговорам. В наэлектризованную тишину, когда, казалось, воздух вот-вот затрещит от напряжения, решил вмешаться главный ценитель драматических пауз. Лорд Кайлан. Он медленно, с театральной грацией поднялся со своего места, проигнорировав ошарашенного капитана. Все его внимание было приковано к Кайдону. «Твой отец был великим правителем, Кайдон. Он был мудрецом, но и предвидел предательство». Голос Кайлана звучал тихо, но в звенящей тишине зала каждое слово отдавалось гулким эхом. «За несколько месяцев до переворота он прибыл ко мне, не как союзник, а как друг, и попросил меня об одной услуге — сохранить его наследие, если с ним что-то случится. И я счел эту просьбу за честь». Я видела, как ленивая ухмылка, вечная спутница пиратского лорда дрогнула и медленно сползла с лица Кайдена. На ее месте появилось напряженное, почти недоверчивое ожидание. Он замер, превратившись в статую. Ему и так не нравился тон переговоров, так еще и перевернули все с головы на ноги. Все участники совета походили на фокусников, вынимающих кроликов из шляп. Они доставали с дна цилиндра новые подробности, тайны, заговоры и факты. Изначальная роль и природа артефактов потерялась среди очередной бури в стакане» под названием «Императорская семья». Он просто хотел вернуть свою планету, артефакт и продолжить дело своей семьи, а не прыгать через горящий обруч, затянутый играми за трон. «Я дал ему слово», — с тяжестью тридцатилетней тайны в голосе продолжал Кайлан. И я сдержал его. — Все, что осталось от дома, Викант, все, что твой отец успел спасти от имперских стерветников, надежно спрятано. Он сделал паузу, обводя нас всех взглядом, в котором теперь сквозило не высокомерие, а сила хранения древнего секрета. — Вывезенные моими подданными активы находятся на втором спутнике вашей родной планеты Аргенты, Ледяной мир под названием Криус. Там, в глубине вечных ледников, скрыты хранилища, Арсенал, достаточный для оснащения целого флота. Спящие корабли законсервированные и готовые к бою, и...» Он посмотрел прямо в глаза Кайдену. «Сердце Рода. Пятый артефакт. У меня перехватило дыхание. Целый флот? Я мысленно присвистнула. Это уже не просто козырь в рукаве, это целая колода джокеров». Все это время наследие Кайдана и его сила, благодаря которой он может вести диалог с представителями власти и себе подобными, покоилась погребенная под километрами льда. В сумме с нажитым, пиратством, добром получалась серьезная угроза для имперского флота. Я посмотрела на Кайдана. Его лицо стало бледным, а в глазах отражался такой ураган эмоций, что я испугалась, как бы он не взорвался прямо здесь и сейчас. Шок. Неверие, надежда, ярость — все смешалось в этом взгляде. Хотя, если так посмотреть, что мешало лорду Каэлану разыскать его или забрать все себе? Что-то тут нечистое и попахивает. «Однако есть одна незначительная деталь», — добавил Каэлан, и его взгляд метнулся ко мне. «Александр Викант со свойственной ему мудростью не доверял никому, даже мне». Поэтому для защиты хранилища он привлек лучшего специалиста по имперским технологиям во всей галактике. Человека, который тогда работал в лабораториях на Эргенте от имени Империи, но уже искал способ сбежать. Мне не нравился тон лорда Кайлана, и сердце забилось в бешеном темпе. О, нет! Только не это! Пожалуйста, пусть это будет кто угодно, только не... Доктор Элиас Вин. С нажимом произнес Кайлан, и я почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица. «Ну, конечно, папа! Кто же еще мог спроектировать самый пафосный и неприступный сейф в галактике?» Я почувствовала, как щеки заливает краска. Хотелось провалиться сквозь пол. «Мой отец — гениальный создатель замков для опальных аристократов. Отличная строчка для семейной биографии». Перед тем, как исчезнуть, он создал для хранилищ на Криусе уникальную защиту. Кайлан явно наслаждался произведенным эффектом. Это не кот или силовой барьер. Он создал генетический замок. Хранилища запрограммированы на самоуничтожение при любой попытке взлома. Они откроются только перед одним человеком. Тем, в чьих жилах течет чистая кровь дома векант. Он снова повернулся к Кайдану, и в его голосе прозвучали нотки триумфа. Они откроются только перед тобой, Кайдан. Ты единственный ключ. А вот то, что попахивало. Папа решил всех наказать и создал защиту, которая одновременно являлась ловушкой для мерзавцев. Капитан Валериус смотрел на Кайдана как на ходячий арсенал, способный в любой момент перевернуть баланс сил в галактике. С таким лучше дружить. Лорд Кайлан смотрел на него с гордостью, как на сына своего друга, который вот-вот вернет себе все и наведет порядок как в своем доме, так и в галактике. Отношение, которое империя стала проявлять к великим домам, Кайлана вгоняла в уныние. А я? Я смотрела на Кайдена и видела, как на его лице росла яростная решимость. Теперь это не призрак прошлого, мстящий за пепел, а будущее. И это будущее только что вручило ему ключи от его ледяного королевства и построила замок для этих ключей мой собственный отец. Судьба та еще шутница. Наша с ним история, как оказалось, была переплетена гораздо туже чем я могла себе представить. Все выдохнули, и воздух перестал гудеть от невысказанных угроз, ультиматумов и стратегических продолжений. Грандиозные речи закончились, и теперь наступило время для самой скучной, но и самой важной части – работы. В конце концов, война войной, а корабли сами себя не починят. Лорд Кайланд, сбросив в себя остатки аристократической спеси, подошел к Кайдану. Его надменность испарилась, уступив место настоящим человеческим чувствам. В его тонких пальцах покоился кристаллический чип, мягко переливающийся внутренним светом. Здесь все, что тебе нужно, тихо произнес он, и в его голосе прозвучали нотки искренней теплоты. Навигационная карта, ведущая к Риусу, коды доступа к моим личным ретрансляторам в том секторе, чтобы вы могли обойти имперские патрули, и полный список того, что твой отец успел там спрятать. Используй это с умом, Кайден. Кайден молча принял чип. Он так крепко сжал его в кулаке, что костяшки пальцев побелели. И на его лице на миг проскользнула та глухая боль, которую он так мастерски скрывал за маской цинизма. — Спасибо, Кайлан. — глухо ответил он. — Мой отец не ошибся в тебе. Капитан Валериус, все это время стоявший в стороне с видом человека, проглотившего лимон, решил, что пора вмешаться. — Лорд Викант. Отчеканил он с холодным прагматизмом. «Ваши требования о возвращении активов будут переданы по соответствующим каналам. Но имперская бюрократия механизм неповоротливый, а наш враг ждать не любит. Я не могу вернуть вам ваш флот сегодня, но я могу дать вам солдат». Он сделал эффектную паузу. «Небольшой отряд моих лучших штурмовиков...» Элита из элит будет официально откомандирован для проведения учебных маневров в неблагоприятных климатических условиях. И так уж вышло, что эти маневры будут проходить как раз в системе Аргенты. Они поступят под ваше временное командование. Считайте это авансом. Я лично свяжусь с командованием на Аргенте и потребую полный отчета о состоянии посадочных баз, доков и дворца. «Если мне не изменяет память, он не должен быть в запустении, так как там располагается административный центр. Лаборатории и гарнизоны могут перейти в режим боевой готовности по вашему прибытию». Кайден криво усмехнулся. «Учебные маневры. Какая восхитительная наглая ложь. Просто обожаю военных за их изящную маскировку словесными оборотами». «Принимается, капитан», — кивнул он. Ваши курсанты нам определенно пригодятся. И благодарю за отчет, поверю вам на слово, чтобы не тратить время на лишние проверки и ревизию. Пока большие дяди делили армии и планеты, мы с Грамом получили свою, куда более увлекательную задачу. Нас припроводили в главный инженерный док люминоса и у меня отвисла челюсть. Это было нечто. Стерильно чистое. Залитая ровным белым светом пространство, где в антигравитационных доках парили изящные корабли люминян, похожие на произведение искусства. Местные инженеры в белоснежных комбинезонах бесшумно скользили между ними на левитирующих платформах. Наш старый потрепанный стриж стоял в самом центре этого великолепия и выглядел как ржавое ведро на выставке королевских яхт. «Вероятность того, что наш корабль самопроизвольно развалится от стыда, составляет 12,7 процента», — монотонно прогудел Майзер, выплывая из моего плеча. «Так, девчонка, хватит слюни пускать на чужие игрушки», — пророкотал Грамм, легонько подталкивая меня в спину. «И заткни свою жестянку. У нас работа по горлу. Лорд Кайлан расщедрился и дал нам доступ к своим лучшим железкам». Наша задача — превратить эту твою летающую кастрюлю в машину, способную выдержать ледяной от и перегрузки от прыжков. Даю лапу на отсечение, что ты даже не заглянула в отсек гамма-излучения. И тут для меня начался персональный рай. Нам подвезли новейшее оборудование, о котором я раньше читала только в закрытых технических журналах, и то под одеялом с фонариком. Ого! Выдохнула я с благоговением, поглаживая гладкий корпус нового дефлекторного щита. — Это же генератор поля модели «Аврора-12» с двойным контуром и системой активного рассеивания. Гром, ты представляешь, что мы можем с ним сделать? Мы можем перенаправить излишки энергии прямо на маневровые двигатели. — Представляю, — буркнул он, уже копаясь в ящике с плазменными инжекторами. Можем установить его так, чтобы он не взорвался при первом же скачке температуры. Работай, Редфорд, а не восхищайся. Нам нужно заменить систему терморегуляции, усилить обшивку и форсировать двигатели. И все это за 12 часов. Согласно моим расчетам, при вашей текущей производительности на это уйдет минимум 15. Встрел Майзер. Я с энтузиазмом схватила свой любимый набор инструментов и пригрозила пальцем за умные летающей капли. Нечего мне тут цифрами поучать. — А согласно моим расчетам, если ты не перестанешь ворчать, я сдам тебя на металлолом. — фыркнула я. — Двенадцать часов? — Грамм, да мы с тобой за это время из него конфетку сделаем. Он будет не летать, а петь. Старый медведь окинул взглядом меня. Потом стриж и на его морщинистой морде промелькнуло нечто похожее на гордую улыбку. «Я прослежу за ходом модернизации, чтобы потом эта песня не оказалась похоронным моршем», проворчал он, но я-то видела, что он доволен. Сделка была заключена, роли распределены. Пока политики и вояки готовили свои армии, мы, инженеры, готовили наш маленький, но гордый корабль. Впереди нас ждал Криус, ледяная луна, хранящая ключи к возрождению целого дома. И я, черт возьми, была готова к этому приключению. Тишину в зале для совещаний нарушил легкий гул открывающихся дверей. В помещение на цыпочках вошел молодой люминянский офицер, бледный как луна его родной планеты. Он низко поклонился и протянул капитану Валериусу зашифрованный инфопланшет, словно это была живая ядовитая змея. Капитан взял его, и по мере того, как его глаза бежали по строчкам, лицо из просто сурового превращалось в грозовую тучу. «Плохие новости, господа», — наконец произнес он, и его голос прозвучал так, будто кто-то скрежетал ржавым железом по стеклу. «Очень плохие. На разведка докладывает, что тень начала действовать. Прямо сейчас идет бой в системе Сингс». Наши корабли подверглись атаке. И... Он сделал паузу, подбирая слово. Не справляются.